Ордер Мейдан, она же Синамея Утай, глубоко вдохнула и натянула тетиву, зовущего пламя. Свет, собравшийся на её ладонях, образовал красную стрелу. Обычно её стрела окутывала яркое алое пламя, но на безвоздушном космосе огонь гореть не мог. Яркий блеск серебристого наконечника, хоть и казался угрожающим, Но одним лишь физическим колющим ударом пробить толстую броню Айрон Паунда и крепкий щит Веридиан Декуриона, увы, невозможно. С того момента, когда графит Эдж разрубил остров пополам, оставив Утай, Скайрейкер и Акву Карент сражаться с Паундом и Декурионом на одной из половинок, прошло уже почти пять минут. Рейкер и Карент старались не двигаться с места и лишь уклонялись от яростных атак Зелёных Легионеров в то время как Утай обстреливала тех сзади. Но их тактика была скорее вынужденной, нежели оптимальной. Дело в том, что без своего огня Утай не могла осилить ближний бой ни против Паунда, Железного Кулака, ни против Декуриона, Десятника. Рейкер и Карент, обе не тянувшие на чистых аватаров ближнего боя, старались изо всех сил именно для того, чтобы враги не приблизились к Утай. Ей казалось, что толку от неё будет больше, если она отступит на какой-нибудь удалённый остров и начнёт обстреливать оттуда. Конечно, если её атаки даже на близком расстоянии почти не угрожали противникам, то стрельба издалека тем более не нанесёт ему урона, если только она не придумает какую-нибудь хитрость. И тем не менее, у Таи всё равно казалось, что лучше уж так, чем вынуждать товарищей защищать её. Когда-то родитель Утай, Миррор Маскер, и он же её брат, Синамия Кёя, погиб, защищая Утай от падающего зеркала. Она больше не хотела видеть, как её защитников ранят. Она скорее позволила бы растерзать себя в клочья. Однако, как только началась битва, Скайрейкер, она же Курасаки Фука, велела ей стоять позади и терпеливо стрелять. И добавила, что это обязательно сработает. Утай доверяла Рейкер, с которой постоянно сражалась в команде во времена старого Неганебулос. И к тому же глубоко уважала Фука в реальном мире. Но в то же время в душе Утай немного рабела перед ней. Дело в том, что Фука всегда и везде стремилась защищать Утай. Она окутывала Утай неподдельной любовью и опекала её. Ощущать её заботу было очень и очень приятно. Возможно, она просто не могла не защищать её. Поскольку разница в силе между ней и Скайрейкер... На самом деле гораздо больше, чем просто разница между цифрами 7 и 8. Хотя они уже много лет не сражались друг против друга... Утайи знала, что если они вдруг сойдутся в дуэли... То Рейкер наверняка отобьётся от её стрел голыми руками. Моментально подойдёт вплотную... И Утай проиграет, не в силах ничего противопоставить ей. Но когда-нибудь. Она хотела когда-нибудь достичь высоты Рейкер, чтобы Таня только защищала её, но и считала полноправным партнёром. Эти мысли появились в голове Утай после вступления в новый Наганебилос. Вернее, после встречи с Сильверкроу, Аритой Харуюки. Если честно, поначалу он показался ей ненадёжным. Он не походил на того Бёрст Линкера, которого Конец Света Чёрная Королева Блэк Лотос выбрала в качестве своего ребёнка и которому доверила бы будущее Легиона. Но после того, как Кроу спас её от Судзаку, и когда они вместе с ним смогли вырваться из Имперского Замка, она поняла. Сила Кроу укрылась именно в стремлении к высотам. В какой бы отчаянной ситуации он ни оказался, Пусть даже лежа на земле после сотого поражения, он все равно вставал и, стиснув зубы, находил в себе силы броситься в 101-й бой. Именно поэтому ему достались прекрасные серебряные крылья и единственный во всем ускоренном мире аватар, способный летать. Сильверкроу научил Утай тому, как важно проявлять упорство и не сдаваться даже перед лицом бедствия. И даже сейчас. Пусть даже она стала товарищем или шабузой, Утай чувствовала, что если она доверится словам Рейкер и продолжит стрелять, то сможет склонить чашу весов на их сторону. Зовущий пламя, ее любимый лук, мог создавать стрелы в неограниченном количестве и позволял стрелять вечно, что отличало это усиливающее снаряжение от оружия огнестрельного типа. Она выстрелила в айронпаунда в тридцать третий раз. Несмотря на отсутствие воздуха, стрела всё равно просвистела в воздухе и, как Утай и ожидала, едва не воткнулась в лицевой щиток Паунда. Но тот успел отразить её левой перчаткой. Стрела отлетела, не нанеся урона, и развоплотилась в пустоту. «Это ещё не конец!» – подумала Утай, собираясь выпустить следующую стрелу. Но тут Декурион, сражавшийся справа от Паунда, коротко вскрикнул. Он не успел защититься щитом от похожих на кнуты водных потоков, выросших из рук Аквакарант, и получил немного урона. Но почему Декурион осёкся? Утай стреляла в Паунда, который к тому же успешно защитился. И тогда она вдруг поняла. Создав очередную стрелу, она быстро натянула тетиву. Но теперь выстрелила в Декуриона. Десятник, как и раньше, поймал стрелу щитом. Но в тот же самый момент Паунд почему-то не смог полностью уклониться от ладони Рейкер и выругался. «Понятно», – тихо пробормотала Утай. Она наконец-то поняла план Скайрейкер. Все эти пять минут Утай стреляла регулярно, но цель выбирала случайным образом. Иногда она стреляла в Паунда и Декуриона по очереди, иногда подолгу фокусировалась на одном из них. Её напористость привела к тому, что даже опытнейшие ветераны Грейт Уолл начали раздражаться и гадать, куда же она выстрелит следом. А раз так, до сих пор Утай старалась подавлять эмоции, чтобы противники не почувствовали, куда она целится. Но теперь вложила в стрелу всю кровожадность, которую смогла собрать. Отведя Титиву до конца, она остановилась и замерла. Она не выстрелила, не выстрелила не выстрелила. И Паунд и Декурион бросали нервные взгляды в её сторону. Скайрейкер и Аквакарент не упустили возможности. Ха! Ха! Резкие выкрики обозначили их атаки. Пригнувшаяся почти к самой земле Рейкер вскинула ладонь, а Карент – водяной клинок, и оба выпада нанесли противникам чувствительный урон. Тела Паунда и Декуриона, попавшихся на обманку, одновременно подбросила вверх. «Чат!» Покинувший поле притяжения острова Паунд выругался, а затем направил оба кулака в небо. Наверняка он планировал использовать спецприём и вернуться на остров с помощью отдачи. Но оказавшись в невесомости превратился в идеальную цель для Утай. Она натянула тетиву с приготовленной стрелой ещё сильнее и воскликнула. «Суперлюминал строк!» Сверхсветовой выстрел. Спецприем Ardermaden седьмого уровня единственный, чья сила на этом уровне не пострадала. Световая стрела отличалась повышенной дальностью выстрела, скоростью и пробивной силой. В отличие от стрел огненных спецприемов, огненного ливня и огненного торнадо, эта стрела при попадании не взрывалась, но могла нанести огромный урон, если пронзала уязвимое место противника. Однако, в отличие от большинства спецприёмов, этот не отличался увеличением точности выстрела, и поэтому, если рука стрелка дрогнула хоть немного, меткого попадания не получалось. Стрело, всё ещё дрожащую на тетиве, окутал белоснежный свет. Сознание расширилось. И в тот момент, когда Утай почувствовала, что и лук, и стрела стали частью её самой, она отпустила её. Огонёк беззвучно пронёсся в пустоте и впился в айронпаунда. Никаких эффектов не последовало, но мощная броня айронпаунда пошла трещинами вокруг центра груди. Шкала здоровья, только что показывавшая около 90% запаса, Резко сократилась, окрасилась в жёлтый, затем в красный, и остановилась, лишь достигнув отметки 20%. Свет прошёл аватар насквозь, не передав ему физический импульс, поэтому Паунд остался висеть на том же месте. Конечно, ей не удалось убить противника одним ударом, но урон по высокоуровневому металлическому аватару оказался даже выше ожидаемого. Теперь Рейкер могла добить его. Но стоило у подумать об этом и нацелить следующую стрелу на Декуриона, как... «Паунт, отступай!» Воскликнул Декурион, скидывая правой рукой Гладиус. Паунт, услышав это, разочарованно прищурился, но направил кулаки вперёд, а не вверх. «Эрупшн Блау!» «Удар извержения!» Как только он произнёс название техники... Из его перчаток вырвалось пламя, и отдача заставила Паунда отлететь назад. Хотя противники и не могли восстановить здоровье, Скайрейкер всё равно пригнулась, намереваясь догнать и добить его. Однако у неё не получилось. Висящий в воздухе Декурион провозгласил громогласным голосом. «Веридайн Легионери!» «Веридайновые легионеры!» Из коленка вырвались четыре зелёные молнии, по очереди ударившие в поверхность острова. Рейкер и Карен в последний момент отпрыгнули и не получили урона. Но спецприём Веридиана – не просто удар по площади. «Вот и они!» – процедила Рейкер, и в тот же самый момент из земли, куда попали молнии, поднялись фигуры. Четыре воина с простыми копьями и квадратными щитами – одетые в тяжёлую броню цветом чуть светлее, чем у Веридиана. Шоколад Папетта, Бёрстлинкер из Сатагаи, на днях вступившая в Неганебилос, умеет создавать автоматонов шоконеток. Шоколадные тела её замечательных марионеток устойчивы против слабых физических атак. Кроме того, они понимают достаточно сложные приказы, но Веридайновы легионеры Декуриона, Командира Десяти, На порядок опасней. За одну шкалу энергии можно призвать четырёх легионеров. А если ему удалось бы накопить её вновь, он смог бы управлять его семью. И вот тогда стал бы по-настоящему опасным противником. Призванные зелёные воины разделились. Двое направились к Рейкер, а двое к Каррент. Дикарион же, взяв в руки копьё, приземлился на остров, после чего молча ренулся в направлении где стояла Утай.